Глава тридцать пятая По мере того, как автомобиль приближался к дому, Саша всё сильнее испытывал чувство тревоги. Чем именно оно было вызвано, мужчина не мог себе объяснить, лишь вдавливал педаль газа сильнее, выжимая из тачки всё. Когда машина пересекла черту города, скорость пришлось сбросить, и это чертовски бесило. Кариму казалось, он тащится, как черепаха, даже несмотря на то, что всё равно нарушал. Он злился, барабанил пальцами по рулю, матерился на светофоры и в то же время осаживал себя, не понимая, что происходит. Саше позвонили, когда он уже въезжал на территорию посёлка. Хорошо, что на тот момент Карим уже практически доехал, а не был где-нибудь на трассе, потому что перед глазами после этого звонка повисла красная пелена. У ворот Карима встречал Рома, на котором лица не было. Рядом с ним стоял начальник охраны дома и еще двое его подчиненных. Бросив тачку, как есть, прямо посреди дороги, Саша размашистым шагом направился к ним. — Я убью тебя нахер! — прорычал сквозь зубы, схватив Рому за шею и стиснув на ней пальцы до побелевших костяшек. — Я тебя придушу прямо здесь и сейчас. Ты понимаешь это? — Карим, прости! — промямлил тот, выпучив глаза. — Я даже подумать не мог! «У тебя была всего одна задача!» – заорал Саша, сверля парня бешеным взглядом. «Всего одна, блять «Прости, Карим!» – жалобно хрипел тот. С досадой Саша отшвырнул от себя Рому, боясь реально его придушить, и резко повернулся к парням из охраны. «Как она могла пропасть?» – зло выплюнул он, приблизившись к мужчинам на расстоянии вытянутой руки. «Вы везде искали? Может, она в подвал спустилась?» Или под кроватью спряталась, чтобы меня позлить? — Мы везде искали, — ответил один из парней. — И в подвале, и под кроватями, и в шкафах, за шторами даже. В доме ее нет, Карим. Саша приблизился к нему вплотную и изо всех сил, стараясь держать себя в руках, тихо поинтересовался. — Ты хочешь сказать, она сквозь землю провалилась? — Похоже, она сбежала, — подал голос Рома бледнее. Карим стиснул зубы, поворачиваясь и испепеляя его взглядом. «Каким, блядь, образом?» – не сдержанно рявкнул он. «Мы просмотрели все записи с камер по периметру», – ответил начальник охраны. «Сегодня с утра территорию дома никто не пересекал, кроме фургона клининговой службы. Похоже, что она была внутри». «Как давно уехал фургон?» «Около пяти часов назад». «Блядь!» Саша с минуту смотрел на него, играя желваками. — Я что-то нихуя не понимаю, — тихо произнес он, обводя мужчин тяжелым взглядом. — То есть она вышла из дома или ее вывели, погрузили в фургон, и, сука, никто из вас не видел, как это произошло? Где вы, блядь, были-то все? — Все были на постах, — ответил начальник охраны. В фургон садились только девушки в костюмах из клининговой службы. Возможно, она переоделась в похожую одежду и незаметно присоединилась к ним. «Всех этих девушек привезти сюда!» – отчеканил Карим. «Уже!» – ответил Рома. «Миша выехал за ними, будут в течение часа». Саша повернулся и шагнул на него, глядя из-под лобья. «Звони всем!» – прорычал. «Искать! Носом землю рыть!» «Да, Карим!» – кивнул парень, развернулся и быстро зашагал прочь. Саша перевел бешеный взгляд на парней из охраны. «А вы че застыли? Ёблами щелкаете!» За девчонкой какой-то уследить не смогли. За что я вам, блядь, плачу? Мы ждали вооруженного нападения, о диверсиях речи не было. Выдал вдруг один из них, и Сашу переклинило. Да что ты, блядь, говоришь?» С презрением процедил он, шагнув к нему и ходу нанося удар по солнечному сплетению. Боец согнулся пополам, но Карима это не остановило. Он продолжал наносить удар за ударом, не помня себя от ярости. И никто из присутствующих не смел вмешаться. Так было всегда. Потому что за свой проеб надо отвечать. По той же причине охранник не наносил ответных ударов. Только пытался ставить блоки, но это не сильно ему помогало. Остановиться было сложно. Адреналин кипел в венах, требуя выплеснуть злость, превратить жертву в мясо. И если бы не насмешливая фраза, прилетевшая в спину знакомым голосом, неизвестно, чем бы все это закончилось. И чё натворил этот бедолага?» Оттолкнув от себя корчащегося от боли парня, Саша медленно обернулся. Сжимая и разжимая разбитый в кровь кулак, с яростью посмотрел на взявшийся словно из ниоткуда черный крузак, из окна которого торчала ухмыляющаяся рожа сыча. «Ну что, Лида, давай-ка еще раз спрошу тебя, но на этот раз последний!» Зловеще понизив тон, говорил Серега. На стуле перед ним, вжав голову в плечи, сидела одна из сотрудниц клининговой службы. Показательно закатав рукава пиджака, Сыч грубо схватил ее за скулы и принялся буравить взглядом. «Где девушка, которая ехала с вами сегодня зайцем?» «Я не знаю, не знаю», – тараторила девушка, захлебываясь слезами. «Я уже говорила, что машина остановилась на трассе. Они с Катей вышли и сели в другую машину. Это все, что я видела». Тогда где живет эта Катя? Продолжал прессовать Сыч. Я понятия не имею. Мы с ней ни разу толком и не разговаривали даже. А может, ты мне врешь, красивая, а? Процедил он, сдавливая скулы девушки сильнее, так что она тихонько заскулила. Да не врет она, Сыч, хрипло бросил ему Карим. Видно же, оставь ты ее уже в покое. Все было бесполезно. Никто из персонала службы ничего не знал. В том числе их руководство было в шоке. Удалось выяснить только, что сбежать Насте помогла девушка по имени Катя, которая работала в компании меньше недели. Но найти ее так и не удалось. Телефон не отвечал, по адресу прописки проживали совершенно другие люди. Было ясно, что девочка была изначально заслана кем-то. Но кем? — Ладно, беги к своим. — снисходительно хмыкнул Сыч, выпуская девушку на свободу. — Но учти, Узнаю, что наврала, найду тебя и наизнанку выверну. Два раза повторять не пришлось. Девчонка пули сорвалась со стула и метнулась к выходу, размазывая на ходу слезы. В дверях едва не сшибло Рому, который как раз входил в комнату. «Ну, есть новости?» – резко бросил ему Карим. «Вроде тихо все. Среди людей Сумранова никто о девушке не упоминал», – отчитался парень. «Остальных, кто мог быть заинтересован, пока щупаем». Там сложнее пробить. — Да где же она? — со злостью выдохнул Карим, растирая ладонями виски. — Успокойся, бро. Сыч подошел ближе и ободряюще хлопнул друга по плечу. — Найдем. Саша поднял на него усталый взгляд и посмотрел в упор. — Я никуда не полечу, пока не найду ее. — Ты охуел, Карим? — вскинул брови Сыч. — Полетишь без меня. Проигнорировав его выпад, продолжил говорить Саша. Хочешь, все лавры себе забирай, и бабки все твои будут. Серега выпучил глаза и в негодовании сжал челюсть. Ты вообще соображаешь, что несёшь? Дело проебать хочешь? Совсем крышак уже повело. Сышь без меня, как всегда, — презрительно хмыкнул Карим, глядя на друга. — Да ты реально охуел, — выплюнул тот. — Ладно, не мороси, — поморщился Саша. — Слушай, время ещё есть. Давай туда, хотя бы просто наблюдай за ним, чтобы не свалил. Я, как только найду ее, сразу к тебе рвану. И вместе все провернем. Серега подошел к другу вплотную и ткнул указательным пальцем ему в грудь. — Ты все это заварил, ты и полетишь, — с нажимом произнес он. — Я здесь останусь, буду искать ее. Найду, никуда не денется. Саша ухватил сыча за запястье, силой сжал и пронзительно посмотрел в глаза. — Серега, я тебя как друга прошу. — Да хули ты сопли тут разводишь? — скривился Сыч и, выдернув руку, отшатнулся. — Пожалуйста. Карим продолжал смотреть на него в упор, отчетливо давая понять, что все споры бесполезны. — Блядь! — протянул Сыч, закатив глаза, после чего вернул разъяренный взгляд на друга. — Ладно, ладно, но запомни. Он снова выбросил руку вперед, ткнув в сторону Саши указательным пальцем. «Ты — олень!» Карим продолжал смотреть другу в глаза, не мигая. «Спасибо, брат», — тихо произнес он.